Глава третья. Шереметьев стал частенько появляться в доме гонелиных. Вроде бы заботясь о родственниках, он привозил дефицитные продукты: то палочку немецкой колбасы, то голландский или французский сыр, то ветчину. Однажды притащил целую коробку детского питания. Света обрадовалась импортным банком, ведь развести порошок кипятком намного удобнее, чем варить каждый раз кашу. И хотя ее раздражала Юрина самоуверенная и наглая манера, она с нетерпением ждала этих визитов. Все-таки какое-то разнообразие в ее скучной жизни. Она замечала, что нагло он держится, только когда они остаются наедине. В присутствии тети Поли и Мани ведет себя безупречно, а к ним самим относится с неизменным уважением. Размышляя о том, почему он так себя ведет, Света сделала вывод, что Шереметьев в нее влюблен. Мужчина есть мужчина, будь ему 14 лет или 33, и так же, как школьник дергает закасы или дразнит одноклассницу, которая ему нравится, так и Юрий. Шеримитьев был взрослым человеком а раньше ее ухажерами были одни мальчишки. И еще. В нем было что-то очень притягательное. Не только широкие плечи, высокий рост и белозубая, порой нахальная улыбка. Света заметила, что стоит ему появиться на пороге, как сердце ее начинает биться учащенно. «Конечно, я нисколько не влюблена в него», рассуждала она сама собой. Однако приятно иногда увидеть, мужскую физиономию в нашем женском царстве. Тетя Поли считает, что Юра приходит поддержать родню в трудное время и вечно рассыпается в благодарностях, называет роскошью любую коробку конфет или палку колбасы. Но мне это известно, почему он появляется в этом доме. Несколько раз Шереметьев вызвался сопроводить ее, когда она выходила погулять с сыном. Света катила коляску, а он, шагая рядом, затевал вроде бы шутливые разговоры, в результате которых нередко выводил ее из себя. Особенно, если принимался намекать на ее любовь к Михаилу Улицкому или на то, что она лицемерно строит из себя безутешную вдову в присутствии родственников покойного мужа. «Вы кривляетесь ради того, чтобы оставаться в этом доме» иметь возможность украсть мужа у своей подруги, когда он появится. Неправда, возмущалась Света. Значит, правда в том, что здесь вам удобнее. Вот это действительно правда. Предлагаете мне переселиться вместе с сыном в одиннадцатиметровую комнату. К тому же там живет моя сестра. Здесь с вас пушинки сдувают, с ребенком нянчится, а там, наверное, все придется делать самой а вам не больно этого хочется?» «Не такая уж прилежная вы, мамаша. Я заметил, вы с легкостью переложили большую половину своих материнских обязанностей на плечи Мани и тетушки. Полагаю, вы бы с удовольствием отдали им ребенка совсем. Только такой поступок вызовет всеобщее осуждение. А вам ведь не хочется, чтобы вас осуждали». Вам хочется прослыть добропорядочной молодой женщиной, которая с честью переносит тяготы вдовства и мужественно растет сына в одиночку. — Глупости не говорите, — возмутилась Света. — Никем мне не хочется прослыть. — А если не хочется, тогда сообщите сегодня тетушке, что пойдете со мной в ресторан или вы желаете на дискотеку. Предложение оказалось настолько неожиданным, что Света застыла на месте. Как ей хотелось в ресторан. В нерешительности, кусая губы, она колебалась. Сказать, что не может? Но ведь это подтвердит его слова о том, что она лицемерка. Боитесь? — подначивал Юрий. Нет, но... А если что-нибудь соврать? Смеющиеся синие глаза прищурились. Например, что вы приглашены на день рождения подруги. Нет у меня подруг. Я заметил. Кстати, я часто задавался вопросом, что связывает вас с Маней. Признаться, меня удивила ваша дружба. Подозреваю, что дело тут в Улицком. Черт бы его побрал! Почему он всегда все знает о ней? Постаравшись придать голос равнодушие, Света ответила. И вовсе нет. Просто в школе все девчонки мне завидовали, кроме Маньки. Так и получилось, что мы подружились. — А вы ведь не любите Маню, — покачал он головой. — Вы ее даже слегка презираете. Она служила вам для контраста, для фона. По-вашему, Манечка слабенькая, серенькая особа, способная лишь оттенять яркие краски, которыми наделила вас природа. А вот на тебе! Увела потенциального жениха из-под носа у вот такой красавицы, как вы. «Знаете что?» — рассердилась Света. «Ни в какой ресторан я с вами не пойду. С вами невозможно общаться. Вечно вы скатываетесь на одну и ту же тему». «На Улицкого?» «Так ведь и вы о нем постоянно думаете. Ладно, Светочка, проехали. Так что же нам соврать?» Она сочла за лучшее притушить гнев и с некоторым сомнением промолвила. «Я могу сказать, что еду проведать сестру своей бабушки. У нее нет телефона, и проверить нельзя. А если ваша мама узнает, что вы никуда не ездили?» «У старухи склероз, скажу, что она забыла. Только тогда не на дискотеку, потому что придется пораньше вернуться. Хотя я сто лет не танцевала». «Ничего, в ресторанах тоже бывает музыка», — успокоил он ее. Света обрадовалась, но через несколько секунд спросила озабоченно. «А где мне переодеться? Не могу ведь я нарядное поехать к бабке?» «Если возьмете платье с собой, я все устрою». «Итак, какой день вы назначите?» «Субботу. Мане и тетя Поля дома». «Заметана». «В пять часов я подъеду к арке у выезда со двора». «Нет-нет, лучше на углу, возле трамвайной остановки, а то еще увидит кто-нибудь». «И вашему имиджу конец», — рассмеялся он. Вечером в субботу она впервые почти за год почувствовала себя свободной. Едва оказавшись в машине Шереметьева, Света забыла, что она офицерская вдова и мать трехмесячного сына. Шикарное авто, оценила она, усаживаясь на мягкое сиденье и разглядывая салон. Это Мерседес? BMW, тоже хорошая немецкая марка. Платьеца прихватили. «Угу. И куда мы поедем? Приглашать вас к себе домой я еще неприличным, усмехнулся Юрий. Заскучим ко мне на работу, там вы переоденетесь, и мы отправимся в метрополь. О, обрадовалась она, я слышала, это шикарное место. Небольшой кооперативный ресторан, которым заведовал Шереметьев, располагался на Литейном проспекте. Оставив Свету в своем кабинете, Юра удалился, а когда она вышла накрашенная и нарядная, окинул ее одобрительным взглядом. Однако заметил. Белые сумка и босоножки не совсем подходят. «Какой у вас размер обуви?» «Тридцать седьмой». Немного растерявшись, ответила она. «Я подарю вам туфли под это платье и сумочку. Бордовый лак. Постараюсь не напутать с оттенком. Где вы их возьмете? В Финляндии или в Швеции. Я часто там бываю. Ну что, поехали?» Целую неделю Света находилась под впечатлением от ужина в метрополе. Ее поразило дворцовое великолепие зала. Мраморные колонны, золоченная лепнина под потолком, бархатные драпировки, сверкающие хрусталем бра в простенках. Едва они уселись за сервированный по-царски стол, рядом возник официант. «Добро пожаловать! Все, как вы заказывали, Юрий Алексеевич!» Шереметьев кивнул. Пока Светлана с интересом оглядывала зал и публику, им принесли салаты, мясной ассорти, блюдо с красной рыбой и копченой оситриной, икру. На столе появилось несколько бутылок. В замешательстве Света медлила. Хотелось попробовать и то, и это, но она не знала, за какую из трех вилок взяться. Сдерживая улыбку, Юра пояснил. «Все очень просто». С краю приборы для рыбы, потом для мяса и салатов. Возле тарелки те, которыми мы будем есть горячее. Я заказал фрикасе. Фрикасе? Курицу с грибами. Очень вкусно. Готовится только на сливочном масле. Напитков, которые подливал Юра, она никогда не пробовала. Французский коньяк не оценила, зато понравился джин. Бифитер, разбавленный тоником. Она выпила два больших бокала, и хотя напиток казался некрепким, почувствовала, что слегка опьянела. «Вы решили споить меня?» — хихикнула она. «С какой целью, вы полагаете?» Усмехнувшись, Шереметьев покачал головой. «Нет, моя дорогая, я надеюсь совратить вас в трезвом виде. Глупости не говорите!» «Мы довольно давно знакомы, Светочка. Не пора ли перейти на «ты»?» Она не чувствовала себя готовой говорить «ты» взрослому мужчине, ведь он старше на целых четырнадцать лет. Быстро взглянув на него, она с притворной скромностью опустила ресницы. «Вам не терпится выпить на брудершафт и поцеловаться?» «Меня давно не интересуют подобные поцелуи», — хмыкнул он. «Какие это подобные?» «Без продолжения. Уж если целоваться, так было ясно, на что он намекает. Но вот ей как раз продолжения и не хотелось. Хватит с нее воспоминаний о двухнедельном сексуальном марафоне с мужем». Юра не отрывал взгляда от ее губ. «Я ведь взрослый мужчина, а не мальчик. Да и вы уже не девочка». Но я не собираюсь целоваться с вами. Пусть поймет, что и всего остального ей не надо. Останемся на «вы». Как вам будет угодно. Меня это не слишком напрягает. Напротив, в этом обращении есть какая-то старомодная прелесть. Конечно, я мог бы обидеться, что вы не поняли мой прозрачный намек, но я не обижаюсь». «Все я прекрасно поняла и, по-моему, вполне определенно ответила». «Так вас интересуют только постельные отношения с женщинами?» «Тогда это наша последняя встреча». Глядя на ее гордо вскинутую головку, Юра рассмеялся. «Ну, недостатков женщинах для постельных отношений, как вы выразились, у меня никогда не было. А с вами встречаться мне хочется» бескорыстно. Это почему же? Ей было любопытно, что он ответит. Вот бы признался, что влюблен, влюблен по-настоящему. Но Юрий, выдержав паузу, промолвил, задумчиво глядя на нее. Вы мне интересны как личность. Вы противоречивы. В вас уживаются и темперамент, и расчет. Вы пытаетесь выглядеть добропорядочной женщины, но частенько пренебрежительное отношение к окружающим прорывается наружу. И как этого не замечают тетя Поля и Манечка, если вам чего-то хочется, вы способны уверить себя, что обязательно добьетесь этого. Пусть придется наплевать на дружбу, чувство благодарности, совесть. Не хмурьте бровки. Я имею в виду не только ваше желание добиться Улицкого. Я говорю, вообще. Мне кажется, если вы поставите перед собой цель, то будете по головам к ней идти. — А это плохо? — мрачно поинтересовалась Света. Он пожал плечами. — Да нет. — Мне даже нравится. В этом вы похожи на меня. Я же говорю, вы интересная особа вы молоды. Характер ваш еще не до конца сформировался. Я бы сравнил вас с личинкой неизвестного насекомого. И непонятно пока, превратится ли она во что-нибудь полезное, или вылупившаяся тварь станет вредителем. Предполагаю, последнее. Но все равно мне будет любопытно наблюдать за метаморфозами». Света хотела обидеться на такое сравнение, но передумала. Чем слушать ваш бред про насекомых, я бы лучше потанцевала. Оркестр уже играет. Слушаю и повинуюсь. Я обещал вам танцы, и вы их получите. Шереметьев танцевал отлично. Лучше всех знакомых парней. Даже лучше Миши. Она чудесно провела этот вечер и надеялась, что он не последний. Спустя две недели Юрий пригласил ее на концерт, затем опять в ресторан, потом на дискотеку. Каждый раз ей приходилось выдумывать повод, чтобы уйти из дому. — Не проще ли сказать правду, — предлагал он, — что вы соскучились и вам хочется развлечься? В конце концов я вожу вас в общественные места, в этом нет ничего дурного. К тому же все тайное когда-то становится явным. Но Света упорно ездила навещать двоюродную бабушку. Она была рада, что Юра вытаскивает ее развлечься. Кроме того, он ей нравился. Шереметьев не походил ни на одного из ее прежних кавалеров. Парни, с которыми Света флиртовала до замужества, были мягкой глиной в ее руках и она всегда ощущала себя хозяйкой положения. С Юрой так не получалось. Никогда она не знала, чего от него ожидать. То он с легкой усмешкой безропотно отпускал ее потанцевать с другими, а то вдруг разыгрывал недовольство, что зря за ней тоскается, а она не уделяет ему должного внимания. Иногда, подпитывая ее самолюбие, рассыпался в цветистых комплиментах, А чуть позже, когда она надувалась, возгордившись своей необыкновенной красотой, вдруг спускал с небес на землю, утверждая, что только дурочка непомерным самомнением может так воображать. Света ловилась на эту удочку, наговаривала ему кучу гадостей и заканчивала тем, что в жизни больше с ним никуда не пойдет. Но проходило несколько дней. Он вновь появлялся, как ни в чем не бывало, и опять куда-нибудь приглашал. Света говорила себе, не стоит обращать внимания на эти его фокусы. Юра есть Юра. Да, он спокойно спать не сможет, если не будет подкалывать меня постоянно. Такая уж у него натура. Когда во второй половине августа они договаривались о следующей встрече, И Юрий сообщил, что на ближайшую субботу у него два билета в БДТ, Светлана отказалась. «Нет, не раньше, чем через две недели. Миша приезжает». Когда она произнесла это имя, глаза ее светились от счастья. «Вот как!» — протянул Юрий. «А я-то гадал, отчего вы сегодня порхали, как бабочка, и даже не отвечали на мои колкости». «В мечтах вы уже были со своим Мишенькой и не слушали меня». Он смолк на секунду и продолжил совершенно другим, вовсе не игривым тоном. «Вам напомнить, что он чужой муж?» «Я помню», — сердито сжала на губы. «Так вы не пойдете со мной?» «Нет». «Ну и черт с вами. Желаю приятно провести время». Миша так изменился, что Света едва узнала его. Она выглянула в коридор на поздний звонок. А там Манька уже висела на худом, загорелом до черноты мужике в выцветшем камуфляже. Маню не плакала от счастья, поскуливая, а он, зажав в ладонях ее лицо, целовал в щеки, в нос, в губы, куда придется, целовал жадно, не по-братски пока не увидел Светлану, застывшую в дверях своей комнаты. Оторвавшись от жены, Миша протянул руку. «Здравствуй, Светочка!» Ноги будто свинцом налились. Она с трудом сделала этот шаг. Пожала руку и, встав на цыпочки, коснулась губами шершавой щеки. Подоспевшая тетя Поля в накинутом на ночную сорочку халате оттеснила свету. — Мишенька, мальчик, господи, счастье-то какое! Хоть один живой вернулся! Она обняла Михаила, всхлипнула, заплакала, но тут же утерла набежавшие слезы. — Раздевайся, умывайся, сейчас что-нибудь на стол соберу. Просидели до первого часа ночи. Света силилась не смотреть постоянно на Мишу, но удавалось плохо. Хотела поймать его взгляд, но он упорно отводил глаза. А ведь мечта и об этой встрече она столько всего насочиняла. Манька несколько лет была ее тенью и казалась такой незначительной, что порой Света забывала, что именно подруга, а не она, жена Михаила, в мечтах возвратившаяся Миша целовал и обнимал ее, а он целовался с Манюней, целовался, не стесняясь, у нее на глазах. Света пыталась держаться непринужденно и весело, но до чего же горько было на сердце. Всматриваясь в Миша лицо, она заметила, что изменился он не только внешне. Он уезжал год назад юношей с мечтательными добрыми глазами, с высоким чистым лбом и гладко выбритыми бледными щеками. А сейчас перед ней сидел мужчина, которому по виду никто бы не дал меньше тридцати. Высохшая темная кожа лица местами шелушилась. Так он обгорел под безжалостным солнцем. Глаза стали светлее, в них читалось какое-то горькое знание. Даже движения Михаила стали другими, более напряженными и порывистыми. «Мишенька, бедный мой, что же эта война с тобой сделала?» — мысленно причитала Света. Маню не бестолково рассказывала о том, как Славика хоронили, об институте, об Олежке. Тетя Поля принялась было расспрашивать, что там, в Афганистане. Но Миша покачал головой. «Тетя Поля, вы же понимаете, я подписку давал». «Какую подписку?» что не буду разглашать сведения о ходе боевых операций. А кроме этого, там, в общем-то, ничего и не было. Так вы что, постоянно воевали? Бои случались достаточно часто, — ответил он после небольшой паузы. А афганцы? Они и правда такие страшные? Он промолчал. А женщин в чедрах ты видел? продолжала допытываться Полина Григорьевна. Миша кивнул. — А про наркотики? Это правда? Он утвердительно прикрыл глаза и вздохнул. — Мишенька, надеюсь, ты... — Нет, тетя Поля, я не пробовал наркотиков, хотя порой очень хотелось. — Ну, засиделись мы, — проговорила Полина Григорьевна, взглянув на часы. «Миша, вы завтра к твоим родителям, наверное, всю эту неделю на даче проведете?» «Они уедут. Он в отпуск всего на неделю. А я и не увижу его», — поняла Света, и лицо ее потускнело. «Мишенька, а если и Света с нами?» — попросила Манюня. «Там ведь хватит места, и Олежке очень полезно побыть на свежем воздухе. Ой, он такой славный!» Настоящий пупсик и развит не по возрасту. Сел в пять месяцев, а это очень рано. Маня так хвасталась, будто это ее сын. А Света молчала. Она с трудом выдавила из себя несколько слов за весь вечер. Миша взглянул на спящего в кроватке ребенка. Пожелал спокойной ночи. И они с Маней удалились в свою комнату. Едва дверь за ними закрылась. Светлана рухнула на диван и разрыдалась. В голове вдруг всплыли строчки Маяковского. Его когда-то читала ей вслух Манька. Стихов Света не выносила, но эти отпечатались в памяти. А я вместо этого до утра раннего в ужасе, что тебя любить увели, метался. И мысли в строчке выгранивал уже наполовину сумасшедший ювелир. Про ювелира ни к чему, для рифмы. Но главное это верно. В ужасе, что тебя любить увели. Должно быть, когда за бриками захлопывалась дверь, Маяковский испытывал то же, что и я. Манька говорила, у Лили Брик было два мужа. Я бы согласилась на роль второй Мишиной жены. Второй, но главной, любимой. Господин назначил меня любимой женой. Что за чушь лезет в голову, грустно усмехнулась она. Но ведь имеют же мусульмане по несколько жен. Интересно, как они между собой? не дерутся за право увести мужа в свою спальню. В ужасе. Что тебя любить увели, прошептала она и вспомнила Славку с его акробатическими этюдами. Представив Маню в одной из поз, Свету передернула. Но тут же подумалось, что секс с Мишей никак не может быть таким. И вообще, Миша не может заниматься сексом, он может заниматься любовью. Это ведь совсем разные вещи. Я не буду думать о том, что они там делают в Манькиной комнате. Лучше думать о том, что завтра мы поедем на дачу Мишиных родичей, и я буду видеть его постоянно, целую неделю. Зря Светлана надеялась. За всю неделю в солнечном ей ни разу, ни на минуту не удалось остаться с Мишей наедине. Маню не ходила за ним по пятам глядя с восторгом и любовью, буквально не выпуская его руки. А Свете хотелось оторвать подругу от мужа и втолковать ей, наконец, «это место должна занимать я». Она пристально следила за Мишей, пытаясь уловить, как он смотрит на жену. Во взгляде его читалась доброта, тепло, забота. Больше она ничего не замечала. А когда, к сожалению, нечасто сама встречалась с ним глазами, то видела в них мужское восхищение. Яна Витальевна хлопотала вокруг сына, сокрушалась, что отощал, старалась накормить повкуснее. Каждый вечер на дачу приезжал Павел Петрович, и они с Мишей подолгу беседовали в кабинете. Накануне Мишиного отъезда Яна Витальевна слегла от расстройства с высоким давлением, а ее невестка целый день сосала валидол. Павел Петрович в последний раз предложил. «Останься, сынок. Сделаем любую справку. Хочешь, в больницу положим. Все будет официально. Но зачем тебе возвращаться? Все равно уже начался вывод войск». «Но мою часть еще не вывели. Папа, ты знаешь, я всегда был против того, чтобы использовать твое положение». «Ну и дурак». В сердцах крикнул старший Улицкий. «Если она с матерью не хочешь, а жене хоть подумай, у нее сердце больное, ты что, забыл?» После этого разговора Михаил твердо заявил, что провожать его не надо. Узнав, что ни Мишины родители, ни Манька не поедут на московский вокзал, Света тут же выдумала себе дело в городе и наспех попрощалась. «До свидания, Миша!» Когда вернусь вечером, тебя уже здесь не будет. Береги себя. Увидев ее на перроне возле красной стрелы, Улицкий замер. — Зачем ты приехала, Света? Я ведь просил. — Я не могла не приехать, Мишенька. Мы с тобой слова не сказали, а ты уже уезжаешь. Она заглядывала ему в глаза, и сердце переполняло радость, что в эту минуту может не стесняться. Мишенька, знал бы ты, как я ждала. Я ведь все еще люблю тебя. Света, не надо. Миша, я не навязываюсь и ничего не требую. Просто, просто ты. Самое светлое мое воспоминание в жизни. И я берегу его и всегда буду беречь. Я тоже вспоминала о тебе, сказал он сдержанно, но глаза его выдали. Он смотрел на нее, не отрываясь. С такой любовью. «Миш, поцелуй меня!» — жалобно попросила Света. Он осторожно взял ее лицо в ладони и поцеловал в губы. Поцелуй был долгим, но не страстным, а будто обреченным. Оторвавшись от нее, он пробормотал. «Я не должен был!» «Почему?» «Всего один поцелуй!» «Я буду помнить о нем!» «Зря я узнал вкус твоих губ!» «Миша, так ты все-таки любишь меня!» — расцвела она. «Люблю, хотя не должен». После этих слов Света вновь кинулась ему на шею, сама нашла его губы. Их прервал голос из репродуктора. «Поезд «Красная стрела» отправляется с третьего пути в 21 час 53 минуты. Пересиливая себя и ее, Миша отстранился, кинул взгляд на вокзальные часы и поднял рюкзак. Две минуты осталось. «Светочка, ты самый лучший на свете. Ты сделаешь, что я попрошу». «Я все для тебя сделаю», — торопливо пообещала она. «Не бросай Маню». «Что? Он ведь признался, что любит. И опять Маня?» «Она очень привязана к тебе. У нее больше нет подруг. И если ты... Я прошу...» «Не беспокойся, я не выдам тебя», — сразу потускнев, вздохнула Света. «И еще, позаботься о ней, если что... Если... Что?» «Миша, не говори так, ты скоро вернешься, войска выводят». «Надеюсь, но ты обещай не бросать Маню и позаботиться, у нее сердце больное». «Обещаю», — вздохнула она, опуская взгляд. «Ну, вот и все. Время!» Он в последний раз порывисто обнял ее и вскочил на подножку рядом с проводником. Поезд тронулся. Она все смотрела вслед невидящими глазами, пока состав не скрылся за поворотом. Я знала, что он все-таки любит меня и страдает так же, как и я. «Мишенька, ты думаешь, этот узел нельзя разрубить?» Можно и мы это сделаем, как только ты вернешься. С этой уверенностью Света прожила несколько дней. Перебирала в памяти все его взгляды, слова. Несмотря на разлуку, она была счастлива этими воспоминаниями. Амани слегла от расстройства, даже врача вызывали. Тот прописал что-то от сердца и успокоительное. «Слабачка!» — думала Света, подавая подруге лекарство. И тут ей вспомнились последние Мишины слова. «Позаботься о Мане». Она досадливо сморщилась. «Обещала. Придется теперь заботиться». «Спасибо, Светочка!» — благодарно улыбнулась Маня. «Как я не кстати разболелась!» Только добавляю тебе хлопот. — Не говори глупостей, — резко оборвала Света. — Мне совсем не трудно. Но, вернувшись в свою комнату, раздраженно прошептала. — Как будто мне заняться нечем. Прямо такая она вся из себя нежная и трепетная. Разболелась от разлуки с любимым. — Я-то ведь не разболелась. Теперь сиди за нее дома. Тетя Поле не справится, если я на нее и больную Манюню оставлю, и ребенка.